Учреждение совестного суда было громко приветствовано и в России, и особенно за границей. Знакомый Екатерине французский публицист Мерсье встретил это учреждение такими восторженными словами. «Заря благоденствия рода человеческого занялась на севере. Повелители вселенной, законодатели народов, спешите к полуночной Семирамиде, и, преклонив колено, поучайтесь». Она первая учредила совестный суд. Но уфимский совестный судья признавался, что в 12 лет его судейства к нему в суд не поступило и 12 дел, потому что его коммердинер по просьбам виновных и стяжущих со сторон обыкновенно гонял всех челобитчиков, обращавшихся к совестному суде. Точно то же, по свидетельству современников, было и в других совестных судах. За все царствование Екатерины не насчитать и десятка дел, решенных во всех совестных судах, надлежащим образом зато губернские учреждения екатерины еще более усилили противоречия, внесенные в управление реформами петра известно что управление только тогда действует правильно когда оно и в центре и в областях покоится на одинаковых началах при екатерине усилен был внесенный петрром сословный элемент в областном управлении гуубернские учреждения открыли еще больше простора участию дворянства и городского населения в местной администрации но центральное управление и при екатерине сохранявшие прежний бюрократический характер не имело и тех связей с обществом какие существовали в семнадцатом столетии таким образом противоречие началом на которых держалось управление в центре и в провинции при екатерине еще обострился